о стране нагайской и Астраханской, а также о жителях их. При первом же вступлении в эту местность мы, не пускаясь еще далеко в путь, рассмотрим немного положений и особенности как главного города, так и жителей его. Древние описыватели мира и земель, как то Птоломей, Страбон и другие, следовавшие их примеру, или совсем не упоминали, или лишь в немногих словах говорили о живущих здесь и по соседству татарах. Обыкновенно под общим названием «скифов» понимались и сарматы, и татары. Между тем они отличаются друг от друга весьма существенно, как по жизни, нравам и обычаям, так и по местностям и названиям. Матвей Измехова, поляк, писавший 150 лет тому назад, Говорил в предисловии к своей книге о двух сарматиях, что древние писатели потому не могли написать об этих племенах ничего определенного, что они, в противоположность мнению некоторых новых исторических писателей, в древние времена не жили здесь, но что являются новым народом, который, считая от его времени, не более чем за 300 лет, пришел сюда с востока. В 1211 году, говорит он в другой главе, В мае месяце показалась большая комета, направлявшаяся в сторону Дона и России и простиравшая свой хвост к западу. Эту-то кометую и было предсказано прибытие нынешних татар. Действительно, годом позже эти разбойничьи народы бежали из Индии, так как там они умертвили собственного государя, соединились с некоторыми северными жителями, сходными с ними, направились к Понту, где жили готы, а затем перешли на жительство к берегам Доны и Волги, стали неоднократно нападать на русские земли, что они делают и до сего дня, и существовали здесь грабежом. В восьмой главе он же перечисляет их названия, разделяя их на четыре орды или толпы, и называет их заволжскими, перекопскими, казанскими и нагайскими. волжскими Эти писатели, конечно, зовут тех, кто живут у Волги. Таковыми могут быть и Черемиски, казанские и другие татары. Что же касается Ногайских, то ясно, что они живут в Ногайской земле. Я оставляю в стороне, как означенные другие писатели называют этих татар, как они их делят и какие отводят им места. Я сообщу лишь то, что я видел сам и услышал в наше время. Ногайскую землей является страна, населенная Ногайскими татарами. Она занимает область между реками Волгою и Яйком, вплоть до Каспийского моря, и река Урал. Главным городом здесь Астрахань, по имени которой иные называют и всю землю. Полагают, что государь, построивший этот город и владевший им некогда, назывался будто бы Астрахан. Город этот не лежит, как говорит Герберштейн и думают иные, в нескольких днях пути от реки внутри страны, но примыкает к главному течению реки Волги и лежит на острове Долгом, образуемом отделяющимся рукавом Волги. В Астрахани я при помощи повторных исследований определил высоту полюса в 46 градусов 22 минуты. Здесь климат довольно теплый. В сентябре и октябре здесь погода была так хороша и тепла, как у нас в жаркое лето, особенно когда дул северо-восточный ветер или ветер с Волги. Когда он, однако, шел с юга, со стороны моря, то он обыкновенно приносил с собой холод, а иногда воздух, от которого пахло морем. В июне, июле и августе, когда мы находились там во время обратного нашего путешествия, жара была очень сильная, но ввиду постоянных ветров нам она не казалась тягостной. Зима, хотя и длится не дольше двух месяцев, приносит собой такой холод, что Волга, в противоположность мнению некоторых писателей, совершенно замерзает, и на ней можно ездить на санях. Остров Долгий, так же, как и суша, направо от него за рекой, песчаный и неплодородный, налево же, к востоку, как и вообще вплоть до Яйка, как говорят, имеются хорошие пастбища. По всю сторону Волги к западу имеется большая ровная и сухая степь. По направлению к Понту или Черному морю эта степь простирается на 70, а к югу, к Каспийскому морю, на 80 немецких миль. Мы ее измерили в 11 трудных дневных переходов, о которых ниже будет сказано. Эта пустыня доставляет великолепнейшую соль, встречающуюся здесь в различных ямах, лужах и стоячих озерах, из которых самые замечательные — Мочаковская в десяти верстах, Каинково в пятнадцати и гвоздовская в тридцати верстах от Астрахани. В лагунах или соляных лужах имеются соляные жилы, через которые рассол поднимается вверх. Под влиянием солнечной жары соль выпаривается на поверхность в виде ледяных глыб кристальной чистоты и толщиной с палец. У нее приятный запах фиалки. Каждый желающий может собирать эту соль, платя лишь великому князю за два пуда в пуде 40 фунтов одну копейку или шиллинг пошлины. Русские ведут обширную торговлю солью, свозят ее на берег Волги, насыпают большими кучами и развозят по всей России, но не по всей Мидии, Персии и Армении, как говорит Петрей в своей московской хронике. Дело в том, что в этих странах имеются собственные великолепные соляные россыпи. Кроме того, наверное, то, будто в двух милях от Астрахани находятся две соляные горы, именуемые «Бузин», и до того неистощимые что если бы даже двадцать или тридцать тысяч человек ежедневно со всех сил своих отбивали и отламывали части от такой горы, то и в таком случае, после усиленной их всей их работе, не было бы видно, отломано ли что-либо или отбит от горы, так как гора растет тем сильнее, чем сильнее отбивают от нее части, и притом она так тверда, как скала. Такой горы во всей этой стране не найти». Относительно же соляных луж, несомненно, что чем больше снимать с них соляных глыб, тем больше они садятся на них, так как в рассоле нет недостатка у богатых источников. На Волге от этого места до Каспийского моря, лежащего в 12 милях от Астрахани, совершается чрезвычайно богатая ловля рыбы всевозможных сортов. Рыба эта весьма дешева, так как за один грош можно купить 12 больших карпов, а двести стерлядей или малых осетров, это очень вкусная рыба, за 15 грошей. Здесь же имеется и очень много раков. Так как ни татары, ни русские не едят их, то их безо всякого внимания выбрасывают. Вокруг этих мест, в ввиду близости моря и многих лежащих под Астрахуню тростников и лесистых островов, имеется очень много пернатой дичи, особенно много диких гусей и больших красных уток, которых татары умеют быстро ловить с помощью обученных соколов и ястребов. Здесь имеется и много диких свиней, которых татары преследуют и продают за задешево русским, так как сами они в силу закона своего не могут их есть. Что касается садовых плодов, то они здесь так великолепны, что мы лучше не находили даже в Персии. Это яблоки, квиты, грецкие орехи, большие желтые дыни, а также арбузы. Они строением похожи на дыни, или, вернее, на тыквы. Имеют зеленую корку, мякоть телесного цвета, очень водянистую и сахарной сладости, и черные зерна. Подобного рода арбузов и дынь татары доставляли ежедневно в Азов 10-20 в Астрахань на рынок по очень дешевой цене. Раньше здесь вовсе не родился виноград. Персидские купцы доставили в Астрахань первые виноградные лозы — посаженные старым монахом в монастыре перед городом. Так как заметили, что они вполне удаются, то в 1613 году по приказанию великого князя означенный монах устроил настоящий виноградник, который затем из года в год все расширялся. Он приносит великолепные большие сладкие грозди, которые частью, наряду с другими плодами, получаемыми в тут же устроенном фруктовом саду, посылаются к великому князю в Москву а частью продаются в стране воеводам и боярам. Теперь некоторые астраханские горожане у домов своих устроили виноградники, и, например, наш хозяин говорил нам, что его виноградник принес ему в этом году до ста талеров. Мне в нынешнем году принесли достоверное известие, что в настоящее время в Астрахани будет разводиться такое количество винограда, что ежегодно 50-60 пип – или больших бочек, вина отсюда будет доставляться в Москву. У них имеется свой виноградарь Иаков Ботман, учившийся у нас в Готтерпе, у его княжеской светлости придворного увеселительного садовода. Упомянутый мною монах имел отроду 105 лет. Он был по рождению австриец, взятый на войне в плен, еще мальчиком был доставлен в Россию, здесь перекрещен, обращен в русскую веру, и сослан сюда в монастырь. В данное время он имел в своих руках управление всем монастырем. Он владел еще небольшим количеством немецких слов, сделал много добра тем из нас, которые его посетили, пришел также посетить послов и принес им в подарок фрукты с деревьев посаженных им собственноручно. Он был все еще веселого нрава. Когда он выпил пару чарок водки, он начал показывать свою силу и плясать без палки, хотя и трясущимися ногами. Он говорил, что в этой стране много здоровых и весьма старых людей. Жители этой Ногайской или Астраханской области, как уже сказано, раньше были исключительно татары. Они имели своего царя, состоявшего с казанскими и крымскими татарами в дружбе и союзе, так что противник, нападавший на одного из них, имел дело со всеми тремя поэтому великому князю Ивану Васильевичу через два года после завоевания царства Казанского пришлось иметь войну с царством Ногайским, который он также покорил себе. Столица Ногайская, Астрахань, 1 августа 1554 года была взята штурмом, татары были изгнаны из нее, и город был занят русскими. Астрахань вошла в состав России в 1556 году. Город этот впоследствии тиран укрепил толстой каменную стеною. Нынешний же великий князь велел расширить его и построить около него стрелецкий город или часть, где живут стрельцы. Если смотреть извне с Волги, которая здесь шириной в 2260 футов, то город этот оказывается красивым в виду многих башен и церковных колоколен, а внутри он состоит большую частью, из деревянных строений. Он хорошо укреплен сильным гарнизоном при многих, как они говорят, пятистах металлических орудиях. Теперь, говорят, здесь имеются 9 приказов, каждому из которых принадлежит 500 стрельцов, постоянно стоящих на готове и на стороже, под начальством двух воевод, канцлера, дьяка и нескольких капитанов. Они должны держать татар в узде. В городе Не только русские, но персияне индийцы все имеют по своему рынку. Так как и бухарские, крымские, нагайские татары, а также армяне, христианский народ, со всяким товаром ведут тут большую торговлю и промыслы, то, как говорят, город этот и приносит ежегодно его царскому величеству большую сумму, даже одних пошлин 12 тысяч рублей или 24 тысячи рейхсталеров. Туземные татары, частью нагайцы, частью крымцы, не имеют права селиться в городе, но лишь в определенных местах за городом, не имея при том права огораживаться иным чем-либо, как лишь чистоколом. Впрочем, у них и по всей их стране нет укрепленных городов или деревень. Они живут в избах-кибитках, которые круглы, с диаметром обыкновенно в 10 футов, Сплетены из тростника или камыша и похожи на корзины для кур у нас. Сверху они покрыты войлоком, в середине которого оставлено отверстие для дыма. Впрочем, близ этого отверстия прикрепляется еще кусок войлока, который может вертеться по ветру. Когда зажженный ими сухого кустарника и сушеного коровьего помета костер выгорит, а также уйдет и дым, то они опускают верхний кусок войлока, А если погода холодная, то вся изба окружается войлоком или тростником. Тогда жены и дети сидят вокруг угольев и золы. Таким образом, на продолжительный срок сохраняется тепло. Летом у них нет постоянного места пребывания в каком-либо месте. Они меняют и перемещают свое пребывания всякий раз, как им приходится искать для скота свежих и хороших пастбищ. Тогда они ставят свои избы на высоких телегах, которые всегда стоят возле них и перекочевывают с женами, детьми и домашним скарбом, размещенными на коровах, валах, лошадях и верблюдах. Поэтому-то русские назвали их половцами за эту постоянную погоню за местом, ловлю полей. Зимой они, разделившись на несколько орд или отрядов, идут кострах и не селятся в таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае нужды поспеть друг другу на помощь. Нередко на них нападают и грабят их постоянные враги — калмыки, не только рассеянные отсюда до Саратова и называемые в этих местах булгарскими татарами, но живущие и за яйком. Набеги свои они совершают в то время, когда вода замерзнет и везде оказывается удобным перебегать через нее. Чтобы, однако, татары были в состоянии тем легче встретить врагов и защититься, им в это время из русской оружейной палаты выдаются ружья и другое военное снаряжение, которое они в начале лета опять возвращают. Другого оружия они не имеют права держать при себе. Они, правда, не платят великому князю Дании, но когда он захочет, чтобы они выступили в поход против врага, то они должны являться, что, впрочем, они делают охотно в надежде на добычу, которая является лучшим источником богатства у них, так же, как у дагестанских татар, о которых будет речь при описании обратного путешествия. Они быстро могут собрать несколько тысяч человек, и они очень смелы при нападении на врага. Им, правда, разрешается иметь своих собственных князей, атаманов и судей, но, чтобы не было оснований ожидать мятежа, Несколько человек, их муж или князей, всегда должны поочередно храниться и содержаться в Астрахани, в Кремле, в качестве заложников. Ногайские, а равно и крымские татары, дородные низкорослые, с широкими лицами и небольшими глазами, кожа их черно-желтая, и у мужчин лица сморщенные, как у старух, в бороде у них волос мало, а головы они наголо бреют. Все они носят длинные кафтаны, частью из серого сукна, частью, особенно ногайцы, шубы и шапки из овечьей кожи с вывернутым наружу мехом. Женщины, которые не очень безобразны лицом, носят белые полотняные одеяния и складчатые круглые шапки, застряющиеся кверху вроде каски. Спереди они обсажены и увешаны русскими копейками, точно кольцами а также некоторые другие из их дочерей, если они еще в чреве матери были родителями обещаны Богу или известному имаму и святому, носят в знак рабской преданности своей в правой ноздре кольца с бирюзой, рубином или кораллами. Подобные же кольца носят мальчики в ушах. Этот же обычай имеется у персов. Дети ходят голые, без сорочек, и у всех у них отвислые животы. Пищу себе эти татары добывают скотоводством, рыболовством и птицеловством. Их рогатый скот велик ростом и силен, подобно польскому, а у овец, подобно как у персидских, имеются большие толстые хвосты из чистого сала, весящие иногда от 20 до 30 фунтов. У них отвислые уши, как у собак-водолазов, и высокие, и изогнутые носы. Лошади их невзрачные но сильны и очень выносливы. У них имеются и верблюды, но редко с одним, а обыкновенно с двумя горбами на спине. Последних они зовут боггур, первых — тове. Обыкновенное кушанье татар составляют вяленая на солнце рыба, которую они едят вместо хлеба, рис и пшено они мелют и приготовляют из них лепешки, которые жарят в растительном масле или меду. Наряду с другим мясом они едят и верблюжье, и конское. Пьют они воду и молоко, причем особенно кобылье молоко считают залакомый здоровый напиток. Поэтому, когда однажды послы поехали посмотреть и хорды, и лагеря, они им налили этого молока из кожаного мешка и подали выпить. Религия татар-магометанская, причем они исполняют обряды не персов, а турок. Некоторые из татар приняли русскую веру и дали себя крестить Они выказали любезность по отношению к нам, и один из их мурс или князей захотел в угоду послам устроить соколинную охоту и даже сделал необходимые для этого приготовления, но воевода запретил ему это.